Я понял, я был поражен, как мастерски спасла она положение. Порывшись в бумажнике, я в торопях вырвал из блокнота чистый листок. Она спокойно взяла его и ушла, поблагодарив меня холодной улыбкой. В первую секунду я обрадовался и видел, что она искусно загладила неловкость моего поступка, спасла положение. Но тут же я понял, что для меня все потеряно.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 Потом я выбрался через боковой выход, тайком, как злоумышленник. Ни за какие блага в мире не прошел бы я опять по тому залу, где стены еще хранили отзвук ее смеха. Я пошел точно не зная, куда я пошел, в какие-то кабаки, и напился, напился как человек, который хочет все забыть. Но но мне не удавалось одурманить себя. Ее смех отдавался во мне, резкий и злобный.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 Эта надменная гордая женщина не переживет своего унижения перед мужем и перед светом. О, как мучили меня мысли о безрассудно потерянном драгоценном времени, о моей безумной опрометчивости, сделавшей невозможной своевременную помощь. Часами, клянусь вам, часами ходил я взад и вперед по комнате и ломал голову, стараясь найти способ приблизиться к ней, исправить свою ошибку, помочь ей.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 называя себя сумасшедшим преступником, умолял ее довериться мне. Я обещал исчезнуть в тот же час из города, из колонии, умереть, если бы она пожелала. Лишь бы она простила мне и поверила, и позволила помочь ей в этот последний роковой час. Я исписал двадцать страниц. Вероятно, это было безумное, немыслимое письмо, похожее на горячечный бред. Когда я поднялся из за стола, я был весь в поту.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 Несколько минут он молчал, потом заговорил еще более лихорадочно, еще более возбужденно и торопливо. «Я больше не верую ни во что. Для меня нет ни неба, ни ада. А если и есть ад, то я его не боюсь. Он не может быть ужаснее часов, которые я пережил в то утро, в тот день. Вообразите маленькую комнату, нагретую солнцем, все более накаляемую полуденным зноем, комнату, где только стол, стул и кровать. На этом столе ничего, кроме часов и револьвера, а у стола человек, не сводящий глаз с секундной стрелки. Человек, который не ест, не пьет, не курит, не двигается, который все время, слышите, все время, три часа подряд, смотрит на белый круг циферблата и на маленькую стрелку с тиканьем бегущие по этому кругу. Так. Так провел я этот день, только ждал, ждал, но так, как гонимы амоком делает все, бессмысленно, тупо, с безумным прямолинейным упорством. Не стану описывать вам эти часы, это не поддается описанию. Я и сам ведь не понимаю теперь, как можно было бы пережить, не, не сойдя с ума. И в двадцать две минуты четвертого, я знаю точно, потому что смотрел ведь на часы, Раздался внезапный стук в дверь. Я вскакиваю. Вскакиваю, как тигр, бросающийся на добычу, одним прыжком. Я у двери распахиваю ее. В коридоре маленький китайчонок робко протягивает мне записку. Я выхватываю сложную бумажку у него из рук. И он сейчас же исчезает. Разворачиваю записку. Хочу прочесть и не могу. Перед глазами красные круги. Подумайте об этой муке. Наконец, наконец, я получил от нее ответ. А тут буквы прыгают и пляшут. Я, окунаю голову в воду, становится лучше. Снова берусь за записку и читаю. Поздно, Ну ждите дома. Может быть, я вас еще позову. Подписи нет. Бумажка измятая, оторванная от какого-то старого проспекта. Слова нацарапаны карандашом, торопливо, кое-как,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 Я мог бы... о, я сразу исполнился бы самых несбыточных надежд и мечтаний. Сотни тысяч раз перечитывал я клочок бумаги, целовал его, рассматривал в поисках какого-нибудь забытого, незамеченного слова. Все смелее, все фантастичнее становились мои грезы. Это был какой-то лихорадочный сон наяву. Оцепенение, тупое и в то же время напряженное, между дремотой и бодрствованием. длившаяся не то четверть часа, не то целые часы. Вдруг я встрепенулся. Как будто простучали. Я затаил дыхание. Минута, две минуты мертвой тишины. А потом опять тихий, словно мышиный шорок, тихий, но настойчивый стук. Я вскочил, голова у меня кружилась, Рванул дверь, за ней стоял бой. Ее бой тот самый, которого я тогда побил. Его смоглое лицо было пепельного цвета. тревожный взгляд говорил о несчастье, мной овладел ужас. — Что? Что случилось? — с трудом выговорил я. — Идите скорее, — ответил он, — и больше ничего. Я бросился вниз по лестнице, он за мной. Внизу стояла сада, маленькая коляска, мы сели. — Что случилось? — еще раз спросил я. Он молча взглянул на меня, весь дрожа стиснул зубы. Я повторил свой вопрос, но он все молчал и молчал. Я охотно еще раз ударил бы его, но меня трогала его собачья преданность ей, и я не стал больше спрашивать. Колясочка так быстро мчалась по оживленным улицам, что прохожие с бранью отскакивали в сторону. Мы оставили за собой европейский квартал, берегом проехали в Нижний город и врезались в шумную сутолоку китайского квартала. Наконец мы свернули в узкую уличку, где-то на отеле, остановились перед низкой лачугой. Домишка был грязный, вросший в землю, со стороны улицы ловчонка, свешенная сальной свечой. Одна из тех ловчонок, за которыми прячутся курильни, опиумы и публичные дома, воровские притоны и склады краденных вещей. Бой поспешно постучался. Дверь приотворилась, из щели послышался сиплый голос. Он спрашивал и спрашивал. Я не выдержал. Выскочил из экипажа, толкнул дверь. Старуха-китаянка испугалась, вскрикнув, убежала. Бой вошел вслед за мной, провел меня узким коридором, открыл другую дверь в темную комнату, где стоял запах водки и свернувшейся крови. Оттуда слышались стоны. Я ощупью стал пробираться вперед. Снова голос присекся. потом заговорил, но это была уже не речь, а почти рыдание. Я... я нащупывал дорогу, и там, там, на грязной циновке, корчась от боли, лежало человеческое существо. Лежала она. Я не видел ее лица, мои глаза еще не привыкли к темноте. Ощупью я нашел ее руку, горячую, как огонь. У нее был жар, сильный жар, и я содрогнулся, я сразу понял все. Она бежала сюда от меня, дала искалечить себя, первой попавшейся грязной старухе, только потому, что боялась огласки, дала какой-то ведьме убить себя, лишь бы не довериться мне. Только потому, что я безумец, не пощадил ее гордости, не помог ей сразу, потому что смерти она боялась меньше, чем меня. Я крикнул, чтобы дали свет. Бой вскочил, старуха дрожащими руками внесла коптившуюся керосиновую лампу. Я едва удержался, чтобы не схватить старую коргу за горло. Она поставила лампу на стол. Желтый свет упал на истерзанное тело. И вдруг, вдруг с меня точно рукой сняла всю мою одрю и злобу, всю эту нечистую накипь страстей. Теперь я был только врач, помогающий, и следующий вооруженный знаниями человек. Я забыл о себе. Мое сознание прояснилось, и я вступил в борьбу с надвигающимся ужасом.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 что только чудо может спасти ее. Она была изувечена неумелой, преступной рукой и истекала кровью. А у меня в этом гнусном вертепе не было ничего, чтобы остановить кровь, не было даже чистой воды. Все, до чего я дотрагивался, было покрыто грязью. Нужно сейчас же в больницу, сказал я. Но не успел я это произнести, как больная судорожным усилием воли поднялась вопя. Нет-нет, Лучше смерть, чтобы никто не узнал, никто не узнал, домой, домой. Я понял, только за свою тайну, за свою честь боролась она, не за жизнь. И я повиновался. Бой принес носилки, мы уложили ее, обессиленную, в лихорадке. И словно труп понесли сквозь ночную тьму домой. Отстранили недообоевающих, испуганных слуг, как воры проникли в ее комнату, заперли дверь. А потом... Потом началась борьба, долгая борьба со смертью. Внезапно в мое плечо судорожно впилась рука, и я чуть не скрикнул от испуга и боли. Его лицо вдруг приблизилось к моему, и я увидел белые оскаленные зубы и стекла очков, мерцавшие в отблеске лунного света, точно два огромных кошачьих глаза. И он уже не говорил, он кричал в пароксизме гнева. Знаете ли вы, вы чужой человек, спокойно сидящий здесь, в удобном кресле, сверкающий зубами, совершающий прогулку по свету, знаете ли вы, что это значит, когда умирает человек? Бывали ли вы когда-нибудь при этом? Видели вы, как корчится тело, как посиневшие ногти впиваются в пустоту? Как хрипит гортань, как каждый член борется, каждый палец упирается в борьбе с неумолимым призраком? как глаза вылезают из орбит от ужаса, которого не передать словами. Случалось ли вам пережить это, вам, праздному человеку, туристу, вам, рассуждающему о долге, оказывать помощь? Я часто видел все это, наблюдал как врач. Это были для меня клинические случаи, некая данность. Я, так сказать, изучал это, но пережил только один раз. Я вместе с умирающей переживал это и умирал вместе с ней в ту ночь. в ту ужасную ночь, когда я сидел у ее постели и терзал свой мозг, пытаясь найти что-нибудь, придумать, изобрести против крови, которая все лилась и лилась, против лихорадки, сжигавшей эту женщину на моих глазах, против смерти, которая подходила все ближе и которую я не мог отогнать. Понимаете ли вы, что это значит, быть врачом? Знать все обо всех болезнях, чувствовать на себе долг помочь, как вы столь основательно заметили, и все-таки сидеть без всякой пользы возле умирающей, знать и быть бессильным, знать только одно, только ужасную истину, что помочь нельзя. Нельзя хотя бы даже скрыть себе все вены, видеть беспомощно истекающее крови любимое тело, терзаемое, болью, считать пульс учащенный и прерывистый, затухающий у тебя под пальцами, быть врачом и не знать ничего». Ничего, только сидеть и то бормотать молитву, как дряхлая старушонка, то грозить кулаком жалкому Богу, о Котором ведь знаешь, что его нет. Понимаете вы это? Понимаете? Я, я только одного не понимаю. Как? Как можно не умереть в такие минуты? Как можно, поспав...